Четырехсотая. Июль пятая. Наша цель — вооружить человека без единого аппарата, ибо в потенциале своем вся аппаратура заключена в человеческом микрокосме. Задержка в том, что лишь при условии полного очищения сознания от всякого ссора становится безопасным процесс раскрытия центров и утончения способности восприятия. Иначе опасность и гибель человека неминуемы. Даже научные открытия опасны, если сознание отстает. Вместо пользы несут они людям угрозу взаимоуничтожения. Потому самая главная и неотложная задача — это преображение сознания. Задача трудная и необычайна. Легче издвинуть гору, чем окаменевшее сознание. Состояние сознания зависит от сердца. Стучимся в сердца человеческие, чтобы пробудить дух. Надо, чтобы массы проснулись и наложили свое вето на правителей, замышляющих различные войны и все прочие виды безумия. Мир новый на планете не утвердится без сознательного содействия народов и утвердится вопреки воле тех правительств, которые ведут человечество к гибели. Положение в мире напряжено до предела.